Глава девятая. Восемь сорок пять. Гуров был уже возле здания городской прокуратуры. всю дорогу от пансионата он продумывал предстоящий разговор и свою позицию. Прокурора надо было брать на храпом, иначе потом не расхлебаешь всех последствий. Войдя в здание, Гуров протянул раскрытое удостоверение дежурному милиционеру и, не вступая в разговоры, начальственно прошел мимо. Молоденький сержант, увидев служебное удостоверение полковника из Главного управления уголовного розыска, даже не сделал попытки спросить, к кому и по какому вопросу пришёл Гуров. Сыщик мельком глянул на стену слева от входа в перечень кабинетов и двинулся на второй этаж, где располагалась приёмная прокурора города. Секретарь прокурора, молодая, сильно накрашенная женщина в тяжеловесных формах, была уже на месте. Но о новошедшего Гурова глянула только мельком, не сделав и попытки быть любезной. Не отрываясь от монитора компьютера, она успевала что-то набирать на клавиатуре и пить кофе одновременно. "Здравствуйте", громко сказал Горов. "Здравствуйте", небрежно и чуть сквозь свой зуба буркнула секретарша, не отрываясь от монитора. "Что вы хотели?" "Борисенко на месте?" "Да, только он занят. Вы записывались к нему?" "Мне не нужно записываться. Доложите, что пришёл полковник Горов из МВД России", почти приказным тоном сказал сыщик. Секретарша чуть не поперхнулась кофе от неожиданности и начальственного тона посетителя. Она быстрым взглядом окинула Гурова и нажала кнопку у себя на селекторе. Пётр Николаевич, в приёмная полковник Гуров из МВД. Что ответил прокурор Гуров не слышал, но говорил он дольше, чем следовало. Если хотел принять Гурова прямо сейчас. Наконец, секретарша выслушала все указания и отключилась. Пётр Николаевич просил проводить вас к следователю, чтобы вы пока ознакомились с материалами следствия. Позвоните после обеда, может, она освободится и примет вас. Чего-то подобного Гуров ожидал и был к этому готов. Он сделал свирепое лицо разгневанного высокопоставленного чиновника, который имеет законное право на такой гнев. Что? взревел Гуров, но не очень громко, чтобы не вызвали охрану, и продолжил очень завистчим голосом. Что это такое? Что он себе позволяет, этот твой Борисенко? Я вам тут покажу, после обеда примет чёрт знает что. Не переставая возмущаться, Гуров шагнул к двери кабинета прокурора и рванул её на себя. Войдя, он увидел наливающееся гневом лицо Борисенко, невысокого тучного человека лет 50. Но сыщик не дал прокурору даже раскрыть рта. Что это значит, Борисенко? Что вы себе позволяете? Занят он. Совместная операция МВД России и Генпрокуратуры, для него не указ. Вы что, не получили уведомления о моём приезде? Полковник Гуров Лев Иванович, оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД России. Наконец представился сыщик. Борисенко хлопал глазами, явно не зная, как реагировать на этот напор. Самолюбие чиновничий гонор были попраны посетителем. И Гуров откровенно блюфуя ждал, что же возьмет верх, здравый смысл или чиновничий гонор. Я бы попросил вас, товарищ полковник, сменить тон. Наконец выдавил из себя Борисенко. Вот это правильно. Вы все правильно поняли, удовлетворенно сказал Гуров, усаживаясь без приглашения перед прокурором. Меня можно только просить, а спорить со мной не советую. Вы что, считаете, что сорвать операцию такого уровня своим следственным бездействием это лучший способ продвинуться по служебной лестнице? Вы хоть представляете последствия для себя лично, я уж не говорю о вашем следователе-делятанте? Гуров умышленно не давал прокурору передышки. В его планы входило задавить его авторитетом, надавить на психику, а не спорить на межведомственном уровне. Вы что, новички, а поставили на такое серьёзное дело? Специально спускаете всё на тормозах. вам важнее, чтобы случайно не открылось, что Маргарита Колотилова убита, а не умерла от сердечного приступа. Боитесь, что местные влиятельные лица начнут давить на вас и заставят гнать дело? Так вот, могу вас порадовать, что вы умудрились разгnewать куда более влиятельных людей, причём тех, от кого зависит ваше будущее. Прекратите на меня давить и пугать меня, возмутился Борисенко, который наконец сумел найти брешь в сплошном потоке выдоваемым горовом. Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с законом. Следователь делает всё, что в таких случаях делать положено. Борисенко, ты меня не зли, веско проговорил Гуров и для убедительности чуть пристал на стуле и наклонился в сторону собеседника. Он специально перешёл на ты, чтобы додавить прокурора. Что за фамильярность, товарищ полковник? возмутился Борисенко, медленно вставая. Почему вы мне тыкаете? Всё, догадался Гуров, это предел. Сейчас он или сломается и будет делать то, что я ему скажу, или зациклится, и я выдву отсюда ни с чем. Ну-ка, сядь, Пётр Николаевич, и послушай меня внимательно, с брезгливым выражением лица, но более спокойным тоном, продолжил Горов. Меня прислали сюда с полномочиями координировать все следственные действия. Если я хоть на йоту сомнеюсь в компетентности любого из местных руководителей, то у меня есть право одним звонком в Москву в течение часа отстранить этого человека от следствия и от должности. Разбираться потом будет то ведомство, которому этот человек подчинён. Понял меня? Гуров говорил, а сам наблюдал, как меняется лицо прокурора. Сыщик поймал себя на ощущении дежавю. Слишком часто ему в командировках приходилось заниматься вот такой ерундой, как сейчас. И вот так же, как и сейчас в Заволжске, куда Лев выехал по поводу убийства прокурора области, в Рио прокурора тоже сидел и судорожно прикидывал, чья крыша сильнее, его или Гурова. Приходили они всегда к одному выводу, который Гуров устраивал: идти на компромисс или начинать работать так, как этого требовали обстоятельства и Гуров. Второе было предпочтительнее, так как сыщик не собирался посвящать прокуратуру в свои оперативные дела. Вижу, что понял. продолжил Гуров. Почему до сих пор не собраны образцы с подозреваемых на ДНК? Вам же сообщили, в какую клинику есть аппаратура для исследования пота жировых следов. За вас решили вопрос о срочном и бесплатном исследовании, а вы резину тянете. Статуэтку хотя бы отдали в работу. Мы еще не успели этого сделать. Более миролюбивым тоном ответил прокурор. Сегодня, насколько я знаю, следователь собирался это сделать по своим планам следственных мероприятий. Насколько я понимаю, отпечатков пальцев на местах преступлений вы не обнаружили, правильно? Да, экспертиза утверждает, что они были стёрты. Времени вам на подготовку до обеда. После обеда ваш следователь вместе с оперативниками из ГУВД должен выехать в пансионат Сосновый Бор и взять пробы на ДНК у всех подозреваемых. Мы не можем сделать этого официально, потому что мы не будем делать этого официально, Борисенко. Мы вообще не будем ставить подозреваемых в известность о том, что делаем. Подготовьте любой самый идиотский документ, который должны подписать нужные нам люди. Пусть это выглядит как глупость, но такой документ должен быть. Заготовьте нужное количество самых дешёвых авторучек и полиэтиленовых пакетиков. Каждый человек, который будет заходить к следователю, должен будет поставить подпись. Оперативник, играющий роль эксперта без всяких комментариев, должен взять пинцетом ручку, положить в отдельный пакетик и пронумеровать его. Хорошо, мы это сделаем, не очень охотно согласился Борисенко. Но мы нарушаем закон. Ничего мы не нарушаем. Мы только кладём ручку в пакетик и всё. Это законом не запрещено. Наше дело преступника напугать, чтобы он бросился в панику. На ваших вещах доках мы найдём следы стольких человек, что никому ничего не предъявим. Вы это понимаете? Хорошо, я сделаю то, что вы предлагаете. Гуров удовлетворённо поднялся. Прокурор созрял, но для этого пришлось тратить время и нервы. Никак наш чиновник не может работать без палки, хотя и виртуальной. Давай, Пётр Николаевич, вперёд, без твоих административных загибов. Если я пришёл, то это крайне важно, а в остальном я и без тебя обойдусь. Выйди из прокуратуры, Гуров связался с Логашовым. Вячеслав Андреевич, с прокуратурой я закончу, так что минут через 10 могу подъехать. Вы мне нужны буквально на 15 минут. Я сейчас как раз еду в управу, ответил Логашов. Давайте не поднимаясь ко мне поговорим. Ждите в машине. Подъеду и пересяду к вам. Идёт? Идёт. Подполковник подъехал минут через 20, но Гуров не особенно нервничал. Это время пригодилось, чтобы спланировать свои действия на ближайшее будущее и уложить в голове по полочкам имеющуюся информацию. Логашов вышел из служебной машины и осмотрелся по сторонам. Увидев милицейскую девятку, на которой привезли Гурова, Он подошёл, открыл заднюю дверку и коротко приказал сержанту: "Погуляй". "Ну что, тяжёл наш прокурор?" усмехнулся подполковник, устраиваясь на заднем сиденье. "Тяжелее видали", отмахнулся Егоров. "Но помогать будет", убедил. "Вот что, Вячеслав Андреевич, идём в банк. Сами понимаете, что сравнение по отжировых следов на статуэтке и банковских картах скорее всего ничего не даст. Думаю, да. Визитницу с карточками убийца вряд ли Петро Голколовыми руками. Не совсем ж он дурак, а статуэтку трогать могли все, кому не лень. Вот поэтому предлагаю срочно имитировать отбор проп на сравнение ДНК, чтобы напугать убийцу. После обеда прокурор отправит своего следователя, а вы дайте пару своих ребят в помощь. Следователь сейчас сочиняет пространный документ, который все, кто нас интересует, должны подписать. Вы демонстративно будете пинцетом осторожно на глазах у подписывающего брать его ручку и класть в полиэтиленовый пакет с номерами. Поняли идею? Да, конечно, давайте попробуем. И ещё один очень важный момент, Вячеслав Андреевич. Когда вы вчера сказали про подельника, меня осенило. Не подельника, а подельница. Вы имеете в виду бывшую жену Созонова? Вот именно, подтвердил Гуров. Демин не предупреждать бросился. Он мог предупредить и по телефону, а если боялся, что мы телефон прослушиваем, то поднялся бы в квартиру Марини, когда обнаружил, что Золотарево нет дома и что его машина стоит около дома Сазоновой. Нет, Вячеслав Андреевич, Демин не предупреждать бросился, а проверять свои догадки. Он добросовестный работник, очень сильно уважает своего директора. А после того, как узнал, что Сазонова изменял о мужу с его заместителем, то уважение к Золотареву упало до нуля. Боюсь, что сейчас Дюмин ослюплен яростью, что виновниками всех неприятностей являются Золотарев и Марина. Но почему Вы Лев Иванович думаете, что если Золотарев ходит в любовниках Марины, то он и преступник, Ключ, дорогой мой подполковник? Убежденно заявил Гуров и для убедительности поднял указательный палец. Мы с ним вчера о многом беседовали. Дюмин рассказал мне всю историю пансионата. Один из моих вопросов был о том, у кого есть ключ от сейфа Сазонова. Оказалось, что у нынешнего главного бухгалтера. До меня не сразу дошло, а вот Дёмин быстро сообразил или вспомнил, что у Марины, когда она была главбухом, тоже был ключ от сейфа Сазонова. Могла она его в своё время не сдать, а Сазонов забыть спросить. Думаю, могла, согласился Логашов. Но версию с нынешней главбухой придётся тоже отработать. Где и как она хранит этот ключ? Теряла ли его и изготавливала ли дубликат, не поставив в известность созоново? Экспертиза мгновенно отличит дубликат ключа от заводского исполнения. Придётся проработать её связи и контакты. Согласен, это мы сделать обязаны, но только для очистки совести. Думаю, что Демен этот вариант не исключал, но убедился, что нынешняя главбуха чиста. Думаю, что своим ночным вылажием он подтвердил мою мысль. Не думаю, что сезонов носит на связке абсолютно весь комплект ключей от своего сейфа. Где он должен храниться в организации, на ваш взгляд? Я бы весь комплект ключей хранил в опечатанной коробочке, например, в сейфе безопасника или в одной из ячеек хранилища в подвале. Всё верно, наверняка в сейфе Дёмина. А это значит, что он может знать, сколько ключей в этой самой коробочке хранится. Более того, Дёмин работает в пансионате с момента основания. И сейфы закупались им, или уж в крайнем случае не без его участия в определении их надежности и других характеристик. Точно, оживился Логашиов. Дюмин должен помнить, сколько ключей было, когда устанавливали сейфы, а теперь догадался, что одного не хватает. Значит, пришел он к выводу, Сазонова в свое время не сдала свой ключ. Вот, кивнул головой Гуров. Вот где собака порылась, как говорил в свое время Горбачев. Тогда что же? Сезонова даёт ключ Золотарёву. Тот открывает сейф генерального директора, берёт ключ от сейфа в номере Кровца, приходит в номер, убивает хозяина и берёт из сейфа что-то ценное, а бесполезные карточки как важную улику подбрасывает горничной. Зачем это всё Золотарёву? У него что, мало денег? Думаете, что они с Мариной решили грабить постояльцев пансионата? Так они ведь этим угробят свой же бизнес. Они же оба в совственниках. Угробить А может, наоборот, захватить, поставил Гуров вопрос по-другому. Чтобы захватить бизнес, они должны устранить самого крупного собственника, Сазонова, возразил Лагашов. А их действия в этом направлении, мягко говоря, бессмысленны. Чего они добились своими действиями? Правильно, согласился Гуров, но может, что-то пошло не так, как планировалось? Может, они хотели подбросить банковские карты Сазонову, чтобы следствие их обнаружило, но не смогли или не успели? А может Золотарев ожидал, что все и фи-денги или драгоценности, а тут карточки. Не знал, что с ними делать. Он же неопытный преступник. Мог взять по глупости и от растрепенности, потом запутался и стал творить несусветное. Возможно, согласился Гуров. Возможно, что побоялся возможных свидетелей и стал их убивать, путать следы так, как он себе это представлял целесообразным. Возможно, что и не он убивал, а, например, Костенко. Но это значит, что они были в сговоре. А возможно, что и не с ним, а с хозяевами Костенко, продолжил мысль Логашов. Что именно они решили прибрать к рукам бизнес сезонного, а вся нелепая серия убийств только от несогласованности и растерянности, или от непрофессионализма. Возможно, что убивать не собирались, а пришлось. Отсюда и начались всякие накладки и метания. Вот и я, думаю, Вячеслав Андреевич, что мы где-то рядом с разгадкой. Как видите, круг подозреваемых сузился до предела. Был бы у нас один подозреваемый, то мы поступили бы как-нибудь попроще. А так у нас их двое. Вот поэтому я и предлагаю афёру с имитацией отбора проб на ДНК. Напугаем, замечется преступник выдаст себя. Хорошо, Олег Иванович, но тогда коль скоро никто не знает, что вы сыщик, вам придётся тоже в этой игре поучаствовать, наравне со всеми постояльцами пансионата. И поучаствовать, и посмотреть на реакцию клиентов. Сазонов уже в третий раз позвонил дежурному администратору. Такого за года совместной работы с Золотаревым еще не было. Может случилось чего? Может в аварию попал? Может мобильник дома забыл? Нервничал Николай Иванович. Ну что, Анина? В которой уже раз спросил Сазонов. Выключен или недоступен? Ответил администратор. Продолжай набирать, велел Сазонов. В пору хоть больницу и милицию обзванивать. Сумрачный с красными глазами Дёмин сидел напротив своего шефа и рассматривал свои руки, лежащие на столе. Пальцы его нервно шевелились, то переплетаясь, то сжимаясь в кулаки. "Ты что, Александр, перебрал вчера?" спросил Созонов, посмотрев внимательно на своего безопасника. "Да нет, просто не спал эту ночь. Дома проблемы." "Да?" как-то не очень уверенно ответил Дёмин. "Трубу ночью в квартире прорвало." Пока нашел, где отключается в подвале, пока с женой воду все собрали. Черт, бывает же такое, согласился Сазонов, и всегда как на зло не вовремя. Если бы не заботы последних дней и весь этот ковардак в пансионате, то Николай Иванович, наверное, сообразил бы, что Демен живет в новой современной квартире, а не в какой-нибудь старой Хрущевке, что воду в квартире можно перекрыть не бегая в подвал, а одним поворотом крана в санузле. Что вылит нам доме, где живет Демен, внутренняя разводка водоснабжения сделана не из черной трубы, которая могла прожевать за двадцать-тридцать лет. Скорополительная и неумелая вране Демена прошло незамеченным. Под страху меня, Александр Михайлович, попросил Сазонов. Через час из гор Зелентреста приедут три сухих дерева вылит на территории, а мне уехать в город надо. Аркадий куда-то пропал как назло. Вам лучше не уезжать, Николай Иванович, сказал Демен. Я, собственно, и зашёл, то сказать, что звонили из прокуратуры и просили никого не отлучаться до 16:00. Что такое? нахмурился Сазонов. Да они какие-то следственные действия срочно хотят произвести. Вот все нужны, кого допрашивали, вы в том числе, твою мать. выругался Сазонов. Ладно, я успею. Вернусь не позже обеда. А как там у следствия вообще дела продвигаются? На мой взгляд, плохо, ответил Дёмин. Улик нет, в версиях запутались. Меня из города из аппарата губернатора задёргали, признался Сазонов. Всем интересно, что там с Маргаритой случилось. Все помощь предлагают, хотят следствие подтолкнуть. Утекает информация. Я знаю, согласился Хмур и Дёмин. Стараюсь во все источники добавить ложку мёда. Только сердечный приступ, а Кравец мол по пьянке голову в номере разбил. Да. Хорошую мы себе славу заработаем, покачал головой Сазонов. Столько лет клиентуру наживали, теперь, если слух пойдёт, опять несколько лет выкарабкиваться придётся. Вообще всё не потерять бы, сорвалось с Дёмина. Ты что? удивился Сазонов. Что-то знаешь или пессимизм одолел? Да нет, вспохватился Дёмин. Это я так. Вы не волнуйтесь, я руку на пульсе держу. Просто думаю, как средства повернутся может. Пытаюсь самое худшее предусмотреть. Ты, Александр, прекращай пугать, а то нервы, знаешь ли, не железные уже. После обеда приехали логошов со следователем. С собой подполковник взял уже знакомого горового оперативника Сергея Катамадзе. Вся группа расположилась в кабинете Сазонова и подготовилась к следственному мероприятию. В последний момент у Горова возникла мысль спрятаться в санузле, в который вела дверь из кабинета Сазонова, и самому понаблюдать за реакцией людей, которые придут подписывать документ у следователя. Лев отказался от этой мысли по двум причинам. Во-первых, он должен пройти через процедуру на глазах у всех постояльцев и персонала. Только тогда он сможет сохранить свою инкогнито. А во-вторых, как раз во время процедуры реакция убийцы может быть нулевой. Он может собраться и не выдать себя. А вот после процедуры, если убийца понял, что кольцо вокруг него сжимается, он наверняка запаникует. Первым пригласили Сазонова. Он внимательно прочитал документ, который ему дали прочитать и пожал плечами. Мы хотим, Николай Иванович, пояснил следователь, чтобы информация о том, что здесь произошло, осталась в тайне на время следствия. Поэтому и посчитали необходимым дополнительно письменно обязать всех удерживаться от разглашения сути происшествия где бы то ни было. Понимаете? Кажется, я уже подписывал какой-то аналогичный документ. Еще раз пожал плечами Сазонов, ставя подпись на бумаге. Ну, вам виднее. Это все, я могу быть свободен. Да, спасибо. Ответила следователь, откладывая подписанную бумагу в сторону. Катамадзе с самым невозмутимым видом аккуратно взял пинцетом ручку, которой Сазонов вставил подпись, и опустил её в полиэтиленовый пакет. Туда же он опустил бумажку с номером, соответствующим порядковому номеру, стоявшему на расписке. Сазонов хотел что-то спросить, но воздержался и вышел. Скорее всего, все вопросы он задаст своему ​​безопаснику. Следующим пригласили самого Дёмина. Александр Михайлович, прочитав документ, который ему предложили подписать, посмотрел на следователя с большим изумлением. С ещё большим изумлением он смотрел, как в пакет опускают второчку, которой он поставил подпись. Гуров знал, в каком порядке будут приглашать персонал и постояльцев к следователю. Ему пришлось придумывать причины, по которым он мог окалачиваться в административном крыле корпуса. Причиной были всё те же злополучные светлые брюки, на которых он поставил пятно. Когда к следователю пригласили Сазонова, Гуров поймал горничную и показал свои брюки. Конечно, согласилась горничная: "Давайте, я это отстираю. А вы знаете, что это за пятно?" строго спросил Гуров. "Кажется, от вина. А если не от вина? Вы не боитесь, что при стирке обыкновенным порошком пятно не отстирается, а как-нибудь заварится, и брюки потом уже придётся только в химчистку сдавать?" "Что вы?" возразила горничная, снисходительно улыбаясь. Любые пятна от вина, от жирной пищи мы здесь прекрасно отстирываем. Не беспокойтесь, пожалуйста. Я почему беспокоюсь? – Стал объяснять Гуров. Просто у меня не так давно был один случай. Гуров умышленно разыгрывал страшного зануду и тянул время. Ему хотелось посмотреть на реакцию всех руководителей пансионата, которые входят и выходят от следователя. Горничная, как и весь персонал пансионата, была вымощтрана на славу. Она ничем не выдавала своего раздражения, вежливо улыбалась и терпеливо выслушивала Гурова, так же терпеливо давала объяснения. Сыщик развлекался уже минут 15. Вышел Сазонов, с которым Гуров вежливо раскланялся. Сазонов рассеянно кивнул, глянул на часы и ровным деловым шагом направился в конец коридора. Там он скрылся в комнате бухгалтерии. Следующим вышел Дёмин. Гуров обратил внимание, что в отличие от Сазонова, безопасник был не только озабочен, но и озадачен. Естественно, ведь он больше любого из персонала понимал следственных делах. То, что ему сейчас дали подписать, наверняка не лезло ни в какие рамки и было в его глазах откровенной чушью. Выйдя от следователя, Дёмин уставился на Гурова, который крутил свои штаны перед горничной. "Что вы здесь?" удивлённо начал Дёмин и осёкся. с языка безопасника чуть не сорвалось за цирк устроили имея в виду, конечно, подписанную бумагу и складываемую в пакет ручку. Но он вовремя сдержался. Гуров прекрасно понял, что имелось в виду, но продолжал держаться в своей роли. Да вот пятно посадил на брюки, видите? Гуров протянул Демину свои брюки. Беспокойся, оттирай цели. Обсуждаем, как бы брюки не испортить. Ну-ну, ответил Демин, недобро сверкнув глазами. Безопаснику было понятно, что Лев Иванович крутится около кабинета не зря, что его Дёмина не посвятили в предстоящее мероприятие и, возможно, подозревают вместе с остальными. Всё это его очень сильно разозлило, так как после разговора с умным и опытным полковником из Москвы Дёмин предполагал более активные действия и средства, и наконец раскрытие этого дела. Здесь же устроили какое-то шоу. Гуров с усмешкой проводил взглядом уходящего Дёмина. Ему предстояло повалить дурака ещё немного. В кабинете у следователя сейчас находился Золотарёв. Сыщик добросовестно рассказывал горничной о тех случаях, когда его драгоценные брюки не удавалось стирать, и какое негодование он при этом испытывал. Горничная проявляла похвальное терпение и ничем не выдавала своего недовольства. Наконец от следователя вышел Золотарёв, и Гуров напрякся. Аркадий Сергеевич выглядел не лучшим образом. Глаза его блуждали по коридору, как будто он что-то искал. В руках Золотарёв держал носовой платок, которым судорожно вытирал ладони. Гурова и горничную он не замечал. Взгляд Аркадия Сергеевича скользнул мимо них. Поведение, а точнее, состояние Золотарёва могло объясняться чем угодно, а не только причастностью к преступлениям. Могли заботы о далеть, могло что-то не ладится на работе, и человек весь ушёл в себя, в свои проблемы. Гуров не планировал вступать в разговоры ни с кем, кто выходил из следователя, но тут его словно что-то подтолкнуло. Он оставил наконец горничную в покое и шагнул навстречу Золотарёву. "Здравствуйте, Аркадий Сергеевич", радушно поздоровался Гуров. Взгляд Золотарёва с трудом сфокусировался на лице Гурова. В нём сыщику видел и настороженность, и то, что собеседник сейчас мысленно отсутствует. Взгляд Золотарёва, как будто вымученно выбрался наружу из вороха проблем, и сосредоточился на Гурове. Мы тут обсуждаем сгорничное пятно на моих брюках, продолжил Гуров, пытаясь фиксировать малейшие эмоциональные штрихи на лице собеседника. Как вы считаете, в ваших условиях возможно отстирать вот это пятно? Что, простите, выдавил из себя Золотарёв, выйдя наконец из-под устранного состояния? Я спрашиваю ваш персонал, сможет ли стирать вот это пятно. Очень оно странное, и я боюсь как бы не испортить брюки. А, конечно же, стирают, не беспокойтесь, ответил Золотарёв тихим голосом и обратился к горничной. Отстирайте, таничка, очень осторожно отстирайте, а то, видите, Лев Иванович очень беспокоится. Золотарёв без всякого перехода повернулся и двинулся к лестнице, но Огуров не собирался останавливаться. Он догнал Аркадия Сергеевича и пошёл рядом с ним по коридору. А что это пет следователи приехали? Опять допрашивают? начал допытываться Гуров тихим голосом. Как там следствие-то идёт? Не знаю, Лев Иванович, наверное, идёт, рассеянно ответил Золотарёв, не оборачиваясь. Как всё долго расследуют? Согласитесь, что это ужасно, три трупа, кровь, удушение. Я-то думал, что всё уже закончилось, продолжал Гуров. И убийцы уже хватити и поймали? На слове Хуайть Гуров действительно схватил Золотарёва за локоть пальцами. Реакция Аркадия Сергеевича превзошла все ожидания. От неожиданности он так рванул руку, что чуть не вывернул Гурову палец. Сам же Золотарёв при этом шарахнулся в сторону и ударился плечом о стену. Он смотрел на Гурова, облизывая пересохшие губы. "Простите, я, кажется, напугал вас", стал очень искренне извиняться Гуров. "Нет-нет, это вы меня простите". осознал неучтивость и странность своего поведения золотарёв. Он стал лихорадочно придумывать оправдания, и это было очень заметно Горову. Я руку вчера ушиб, болит до сих пор. Просто вы схватили меня за больное место. Ой-ой-ой, воскликнул Горов, как же ведь я так неосторожно. Простите меня, ради бога, я в самом деле нечайно. А вам надо обязательно показаться врачу. Оно ведь знаете, как бывает, сначала вроде бы ничего, а потом болит всё сильнее. У одного моего знакомого тоже юриста был такой случай, простите, Лев Иванович, – прервал его Золотарев с мученическим видом. Я обязательно покажусь врачу, а сейчас я должен идти. В самом деле, я очень сильно занят. Ну, конечно же, Аркадий Сергеевич, согласился Гуров. Еще раз извините, что невольно причинил вам боль. Гуров стоял посреди коридора, засунув руки в карманы брюк, и смотрел, как уходит Золотарев. вытирая платком лоб и с трудом передвигая ноги. Преступник или не преступник? Слишком испуган для убийцы трёх человек подряд. Смог бы такой слизняк убивать? Хотя вряд ли он слизняк. Спортивен, ходит в тренажёрный зал, не курит. А может, он не испуган? Может, у него личные проблемы? Может, ему вчера сказали, что у него рак и жить ему осталось 2 месяца. Но нелепое поведение Золотарёва очень хорошо накладывалось на нелепость совершённых преступлений. Даже слишком хорошо, а это настораживало сыщика. А как себя будет вести вы где следователя Костенко? Если преступление совершил он, то это уже не пахнет нелепостью. Это пахнет холодным расчётом и тонкой маскировкой под нелепость. Как же себя поведёт Костенко? Хладнокровно, непринуждённо, ничем себя не выдавая, но нервозность его ощущалась все предыдущие дни после первого убийства. Не очень-то он хладнокровен. Хотя решил Гуров, всё это только голые схемы, а на самом деле человеческая психика бывает очень непредсказуема. Скажем, хватило у человека хладнокровия убить троих, а пережить это в последующие дни в условиях постоянной опасности разоблачения хладнокровия не хватило. Бывало такое или наоборот. Натворил человек дел с перепугу или с дуру, метался, психовал, городил нелепостей на нелепости, а потом замкнулся. Как будто включилось в нём что-то как инстинкт самосохранения. И всё, другой человек перед вами, весел, не принуждён, охотно поддерживает разговоры о произошедшем, рассуждает вместе со всеми, никому и в голову не придёт подозревать его, а преступник рядом ходит. Такое тоже бывало. Так что подумал Куро, всё это косвенно. Всё это ещё не доказательство, а только информация для размышления. Вот и думай, сыщик, включая, включая интуицию и наблюдай. По плану, который был разработан вместе с Логашовым, Гуров должен зайти к следователю непосредственно перед Костенко. Подписав свою бумагу с серьёзным видом и безуспешно попытавшись пообщаться со следователем, Лев Иванович вышел в коридор. Костенко шёл в кабинет по коридору, где и столкнулся с Горовым. Что опять допрашивали? спросил хмуро Николай Да непонятно как-то, пожал плечами Гуров. Такое ощущение, что преступника поймали. Такой реакции сыщик не ожидал. Костенко схватил его за плечо и хрипло, как будто у него пересохло горло, спросил: «Кто?» «Не знаю», вполне искренне опишил от такого порыва Гуров. «Я же и говорю, что это только ощущение. Что даже и не догадываетесь?» Снова с надеждой спросил Костенко. «Да нет же! Идите к следователю, может вы догадаетесь», посоветовал Гуров, пытаясь высвободить плечо. Невинная наживочка, как сработало, удивился Горов. Если не задумываться, а понадеяться на первое впечатление, то можно подумать, что Костенко не меньше других заинтересован в убийстве Кравца, а всё его нервозное состояние после убийства объяснялось каким-то особым отношением к убитому. Может, они скрывали, что братья? Ладно, Николай, посмотрим, как ты себя поведёшь дальше. А повёл себя Костенко дальше не менее странно. Выйдя из кабинета, он снова накинулся на стоявшего в коридоре Гурова с вопросами. Что это было, Лев Иванович? Где? Гуров сделал вид, что не понял. Там, в кабинете. Для чего они авторучку, которую я расписался пинцетом, в пакет укладывали? Вашу тоже клали или только я такой участи удостоился? Наверное, для проведения ещё какой-нибудь экспертизы, ответил Гуров только на часть вопроса, чтобы на всякий случай не внушать Костенко излишнего оптимизма. Отпечатки пальцев с меня уже снимали, а это для чего? Вы же юрист, наверное, знаете. Догадываюсь, поправил его Горов. Возможно, для сравнения ДНК по подожеровым следам. Наверное, они где-то здесь нашли похищенный, а на нём не было отпечатков пальцев. А что похитили? допытывался Костенко с надеждой сверля Горова взглядом. Ну, я этого не знаю. Вы же сказали, что у вас ощущение, что убийцу поймали. Я имел в виду, что теперь вот-вот поймают, парировал Горов. Как-то странно вы изъясняетесь для юриста, Лев Иванович, откровенно, огорченно заявил Костанко. Гуров в ответ молча пожал плечами. Мол, какой есть. Видно было, что Гурову Николай остыл, не добившись ничего путного. Постояв немного, он медленно побрел в сторону лестницы. Решив, что торчать возле кабинета, где собралась милиция, нецелесообразно, Гуров решил тоже удалиться. Свои наблюдения придется проводить в другом месте и другим образом. Но сначала следовало пообщаться с Логашовым. Сыщик отправился к себе в номер и занял позицию у окна, из которого хорошо была видна гостевая стоянка с мерицейскими машинами. Наконец появился следователь и шедшие с ней оперативники. Гуров набрал номер мобильника Логашова. Было видно, как подполковник, посмотрев на номер вызвавшего его абонента, махнул рукой своим подчинённым и отошёл в сторону, приложив телефон к уху. Как наши клиенты вели себя во время теста? спросил Горов. По-разному, но естественно. Явно напряжённо только трое. Видно было, как Логошов оглядывался по сторонам, очевидно, прикидывая, услышит его кто-нибудь или нет. И добавил понизив голос. Дёмин, Золотарёв, Костенко. Ваша оценка реакции тестируемых? Если поверхностно учитывать первое впечатление, то Золотарёв преступник, а Костенко очень хочет, чтобы преступника скорее поймали. Так просто. С сомнением сказал Лагошов. Ну, во-первых, не просто, ответил Гуров. Я там целый спектакль разыграл со всеми. А во-вторых, я же говорил, что это первое впечатление. Может, Костенко хороший актер и умелый мистификатор. Может, у Золотарева такие проблемы на работе или в личной жизни, что ему жить не хочется, не то что разговаривать с кем-нибудь. Вообще-то мы его напугали, а Костенко, к слову, заинтересовали. Ладно, езжайте, а я поработаю в массах. Если завтра прокуратура сообщит мне, что ДНК Свиждоков определяется, тогда придётся на полном серьёзе брать у всех моски для проведения анализов. Но что-то мне подсказывает, что события начнут развиваться быстрее, так что повнимательнее там с наблюдением за объектами. Хорошо, если что, звоните. Закончив разговор, Гуров пошёл бродить по территории. Задача перед ним стояла сложная. Сыщик должен постараться быть всюду одновременно, держать всех подозреваемых или неподозреваемых, но чьё поведение непонятно. Он должен видеть их реакцию и предугадать поступки. "Лев Иванович, куда вы пропали?" послышался за спиной укоризненный женский голос. Гуров обернулся и увидел Наталью Шевчук в компании с Вячеславом и Ольгой. Назвать их вид встревоженным или напряжённым было нельзя. Скорее недовольные происходящими событиями, но не более. Пойдёмте с нами купаться, предложила бизнес-леди Игрива. А то, видите, у нас мужской некомплект. Перекинувшись строиться шуточками и вежливо отказавшись составить компанию, Горов стал искать место, откуда можно было бы наблюдать за руководством пансионата. Дело было сложное. Окна администрацию выходили на задний двор, а лавочек там не было предусмотрено. Шататься же там просто так было нелепо. Не бродить же по административным коридорам, думал Горов. Промучившись около получаса, он так никого из администрации не встретил. Костенко тоже не было видно. Судя по всему, он заперся у себя в номере. Лев Иванович вздохнул и направился на административный этаж, надеясь на удачу. В крайнем случае можно придумать еще повод для общения с горничной, для обращения к дежурному администратору. Просто несколько раз сходить к себе и вернуться на улицу. Мало ли, что постоялец мог забыть в номере. Проходя через холл пансионата, Гуров услышал, как администратор докладывала кому-то очевидно созонову о подтверждении заезда на следующий день гостей ещё в два номера: один номер второго этажа и один третьего. Жизнь продолжается, подумал Гуров с усмешкой. Олег не стал приставать к администратору с вопросами и проблемами. Этот повод пройти по коридору и спуститься на первый этаж он оставил в резерве. Вместо этого Гуров прошёл в свой номер и неплотно притворил дверь. Теперь ему нужно было выждать какое-то время и идти приставать к горничной. Причину он уже придумал очередной каприз постояльца. Гуров решил потребовать смену постельного белья именно сегодня, так как он, видите ли, не кажется ему достаточно свежим. Подойдя к входной двери, сыщик прислушался. В коридоре было тихо, только где-то на этаже гудел пылесос. Значит, горничная работает в каком-нибудь номере. Ну и отлично, будет повод мотаться по этажу в её поисках. Гуров вышел из номера и двинулся в комнате горничных, когда в административном коридоре открылась дверь. Сазонов выходил и на ходу давал указание Золотареву: "Я вернусь поздно, так что убедитесь лично в готовности номеров, проверьте еще раз работу кондиционеров и всех приборов. Где-то же каротила?" Гуров не спеша шел по коридору и приглядывался к выражению лица обоих руководителей пансионата. Золотарёв был гораздо спокойнее, чем после выхода следователя, но это могло ничего и не значить. Может, стоит подумать о разговоре с ним наедине? Нет, решил Гуров, так он всё испортит. Не стоит торопиться. Сезонов наконец дошёл до лестницы и спустился вниз. Золотарёв вернулся в свой кабинет. Где-то ещё был Дёмин, но после встречи около кабинета следователя Гуров его больше не видел, хотя машина безопасника стояла на служебной стоянке персонала. Дойдя до конца коридора, Гуров убедился, что дверь в горничную заперта, но его внимание привлекла ещё одна дверь, крайний номер, который сейчас пустовал. От служебного кабинета Золотарёва номер отделяла всего лишь стена. Значит, балконная галерея их тоже соединяет, как и все помещения пансионата на всех этажах. Заманчиво. Наверное, горничная готовила его к заезду на завтра и не заперла. А может, они и не запираются, пока в них никто не живёт? Вряд ли, но не факт. Гуров ещё раз оглянулся и тихо вошёл в пустой номер. Номер почти не отличался от того, в котором жил Гуров, разве что немного другая отделка интерьера, чуть другие цвета. Номер был пуст. Лев тихо прошёл по всем комнатам, не прикасаясь к поверхностям. В кабинете он увидел стандартный сейф. Достав носовой платок, потянул через ткань ручку сейфа, но тот оказался заперт. Всё правильно, так и должно быть. Гуров подошёл к балконной двери и также через носовой платок повернул дверную ручку. Дверь открылась. Осторожно выглянув наружу, сыщик убедился, что на соседних балконах никого нет. Прижимаясь к стене, он короткими тихими шагами приблизился к той части балкона, которая принадлежала соседнему помещению, кабинету Золотарёва. Разделяла балконы такая же лёгкая пластиковая перегородка, как и в номере Гурова. Неожиданно щёлкнул язычок замка на двери Золотарёва. Гуров напрякся. Ещё не хватало, чтобы его застали на балконе пустого номера. Это не объяснишь убедительно. Но Золотарёв открыл лишь внутреннюю глухую створку. Наружная лёгкая дверь с противомоскитной сеткой не открылась. Аркадий Сергеевич разговаривал по телефону с водителем пансионатовского микроавтобуса. Выезжаем в 11. И пропылесось наконец салон. Я тебе говорил, что пылью пахнет. Ну ты даёшь. А днём нельзя об этом было сказать. Ты чего до вечера тянул? А если бы я уже уехал, давай, я буду здесь до поздна. Как закончишь, позвони. Гуров тихонько двинулся назад к балконной двери и вошел в номер. Он хотел проверить, как слышно, если не выходить на балкон, но Золотарев уже закончил разговор. В его кабинете воцарилась тишина. Пожалуй, стоит тут подежурить, решил Гуров. Если горничная будет запирать номер, то он услышит. И, естественно, возникнут тактичные безмолвные вопросы, но всегда можно сослаться на простое человеческое любопытство. Хотел посмотреть, что собой представляют другие номера. По-моему, весьма убедительно, решил он. Бездействие было утомительным, но Гуров успокаивал себя, что засада есть засада. С улицы в номер потянуло предвечерней прохладой и запахами. За пелицы кады В такой вечер с любимой женщиной наслаждаться тишиной и ароматами, а не убицу выслеживать. Через некоторое время у Золотарёва стукнула балконная дверь. Гуров прислушался, кажется, хозяйка кабинета вышла на балкон. Мучится, подумал Гуров, по всему видно, что мучится. Только вот чем? Золотарёв очень долго стоял на балконе, и Гуров начал подумывать, а не хочет ли Аркадий Сергеевич броситься вниз и покончить жизнь самоубийством. Смешно, конечно, для второго этажа, но Сыщик интуитивно чувствовал, что состояние Золотарёва близко к суицидальному. Приходилось ему видеть, как самоубийцы вот так подолгу стоят на парапетах крыш в каком-то трансе, а потом шаг в пропасть и всё. Солнце стало погружаться в море, и тени стали гуще, а предметы менее контрастными. Наползали южные сумерки. Где-то за зданием Гуров услышал звук автомобильного двигателя. Кажется, кто-то приехал из руководства. Золотарёв наконец вернулся в свой кабинет, но оттуда по-прежнему не доносилось ни звука. Гуров стоял в самом проёме балконной двери и напряжённо всслушивался. Наконец, за стеной раздался звук открывающейся и закрывающейся входной двери. Золотарёв вышел из кабинета или к нему кто-то пришёл. Мне надо с тобой поговорить, Аркадий, послышался из кабинета голос Дёмина. Вот оно, подумал Гуров, и весь напрякся. Предчувствие его не обмануло. Сегодня что-то должно произойти, что прольёт свет на все эти загадки. Напряжение достигло своего предела, и это должно во что-то вылиться. "О чём?" спросил Золотарёв, и Гуров ясно услышал, как он судорожно сглотнул при этом. "О всём". Голос Дёмина был резким и угрожающим. Давай все разговоры оставим на завтра. Сегодня я очень устал и мне не до разговоров. А тебе не придётся много говорить, прозвучал в ответ голос Дёмина с какой-то злой иронией. Больше говорить буду я, а ты будешь слушать и коротко отвечать на мои вопросы. Что за тон, Александр Михайлович? в голосе Золотарёва послышались почти взглые нотки. Что вам нужно? Я же русским языком сказал: сядь и заткнись, приказал Дёмин. В этот момент за спиной Гурова открылась дверь, стукнуло ведро. принесло тебя не вовремя. Бывает же такое, с злостью подумал Гуров. В самый нужный момент меня выставит из номера. Но горничная не стала заходить в номер. Она открыла дверь, чтобы проверить, не забыла ли выключить свет. Дверь закрылась, отчетливо послышались щелчки запираемого замка. Неважно, решил Гуров. Сейчас это неважно. Главное разговор за стеной. А отсюда как-нибудь уж выберусь. Придумаю чего-нибудь. Не ори на меня, Уже с угрозой произнёс Золотарёв, игуров уловил, что в его голосе что-то изменилось. А ты сиди и слушай, отрезал Дёмин. Ты знаешь, из-за чего со Зоновым разошёлся с женой. А откуда я знаю, что тебе нужно? Были у них какие-то нелады между собой, и Марина тебе не рассказала какие? удивился Дёмин. А почему это она мне должна была рассказывать? Слишком уж сильное удивление изобразил Золотарёв. Да потому что ты спал с ней и спишь сейчас, гадёныш. вырвал со наружу накопившийся гнев дёмина. Поэтому Сазонов развёлся с Мариной из-за её измен. "Ты что спятил?" зарал в ответ Золотарёв. "Или пьян?" Сазонов попросил меня выяснить так это или не так. И я выяснил, что так. Только не стал говорить ему с кем его жена спит, хотя у меня были и фотографии, и звукозапись. "Ты знал это?" удивлённым и хриплым от волнения голосом спросил Золотарёв. знал и пожалел шефа зная каким это будет для него ударом быть в курсе что в его доме годит человек которого он пригрел и отмазал от тюрьмы когда этот поразит чуть не погорел на бюджетных деньгах а ведь он платит ему очень хорошие деньги поделился своим бизнесом доверяет ему и считает своей правой рукой и что же ты теперь решил ему всё рассказать спросил золотарёв раздражённо нет дружочек возразил дэмэн я решил тебя ещё кое о чём расспросить О ключе от сейфа Сазонова, например, который Марина забыла сдать, когда он ее вытруил с должности, а я лопухнулся и забыл об этом. О том, как вы решили подставить шефа и повесить на него кражу, как ты выкрал ключ от сейфа в номере кровца и как он застал тебя возле вскрытого сейфа, как тебе пришлось убить его, но ты не знал, что делать дальше, потому что в сейфе не было денег и драгоценностей, а были только банковские карты. Ты дурак, Дюмин! заорал Золотарев. Что ты мелешь? Ты что, на меня собираешься всё повесить и оправдаться перед шефом? Выслужиться хочешь или моя доля тебя беспокоит? Так ты скажи прямо, тебе не кажется, что совсем обнаглел? В детективов играешь, заняться нечем. Ты понимаешь, что наезжаешь на одного из учредителей? Ты за такую зарплату носом землю рыть должен, а у тебя драки, убийства, кражи? Да, согласился Дёмин, спокойно выслушав Золотарёва. Я дурак. Дурак, потому что не рассказал Сазонову всей правды. Дурак, потому что сразу не догадался, кто за всем этим стоит. Зачем же ты, мразь, Маргариту убил? А Лесю? Ты же, падла дешёвая, знал, что она одна растит двоих детей. А ты что, можешь всё это доказать? Зловещим шёпотом спросил Золотарёв. Всё, понял Гуров, это уже косвенное признание. А Дёмин-то каков? Здорово он его разогрел. Знал, что говорить, чтобы у Золотарёва нервы не выдержали. бьёт меткой и расчётливо в те точки, которые выводят клиента из себя. Только зачем он всё это затеял сам и один? Видать, заела его обида за человека, которого он сильно уважает. А ещё беспредельная подлость человеческая. Хотя нет, змеиная. Не зря говорят, пригрел змею на груди. Вот только как золотарём с Мариной хотели подставить Сазонова. Ну, сядет в тюрьму за несовершённое преступление. И что? Как был основным собственником, так и останется. А Дёмин наверняка уже сообразил, как. Он ведь всю жизнь занимался экономическими преступлениями. Наверняка догадался, какие махинации с документами и подлоги можно совершить, чтобы остаться единственными собственниками бизнеса, пока хозяин парит на нарах. А может, решили его на зоне заказать? Там-то это проще сделать, чем на воле. И дешевле. Неужели так беспредельно человеческая мерзость. Я удивился Дёмин. А я ничего не буду доказывать, я не следователь, лишь хотел тебе в глаза посмотреть и понять, как ты смог все это совершить. Хотел близко увидеть человека, который считает в порядке вещей нагадить в руку, которая дает ему благо. А доказывать? Доказывать уже ничего не нужно, все уже доказано. Ты думаешь наивные, что стер отпечатки пальцев и все? Ты знаешь, что подписал сегодня у следователя? Не знаешь? А я тебе расскажу. Ты признание свое подписал своими собственными гнусными руками, своими пото-жировыми следами на ручке и на бумаге, которую уже сегодня эксперты сравнят с вещественными доказательствами. Вот так, сука, закончил Дюмин очень спокойным и усталым голосом. Умница ты, Александр Михайлович, подумал Гуров с одобрением. Слепил картинку до конца, все понял, все соотставил, даже нашу дурацкую бумажку, которую сегодня все подписывали. Грохот мебели в кабинете Золотарёва прервал хвалебные мысли Горова. Вскрик и звук падающего на пол тела сказали сыщику всё о произошедшем. Он выругался и бросился было в сторону выхода, когда вспомнил, что заперт в пустом номере. Горов выбежал на балкон. В кабинете Золотарёва хлопнула входная дверь. Лев Иванович попытался быстро оценить ситуацию. Перелист на соседнюю часть балкона, потом в кабинет. Но преступник уже спешил вниз по лестнице. Пока перелезешь, пока проделаешь весь его путь, да с учетом уже потерянного времени на бестолковое метание по коридору, потеря составит около минуты, а за минуту Золотарев выскочит на машине на шоссе. Пока будешь объясняться с милиционерами, еще одна-две минуты, а на улице уже стемнело. Самый короткий и быстрый путь – это вниз с балкона, а там и служебная парковка рядом. Гуров посмотрел вниз, метров пять. Прыгнуть. Но есть риск повредить ногу, тогда преследование придётся забыть. Сыщик перекинул ногу через ограждение балкона и вылез, держась руками за перила. Держась за ограждение, он стал спускаться, чтобы повиснуть на руках на самой нижней точке балкона. Тогда до земли будет всего метра 3. Главное попасть на траву газона, а не на асфальт от Москвы вокруг здания. Рука Гурова соскользнула, и он зацепился рубашкой за угол пластикового листа ограждения. Можно было попытаться подтянуться на руках и чуть приподняться, чтобы освободить рубашку, но все это займет очень много времени. Гуров опять вырубился, взялся покрепче правой рукой за нижнюю часть ограждения, а левый попытался порвать рубашку. Ткань треснула, но не до конца. Гуров дернул сильнее, но рубашка выдержала. Не оставалось ничего другого, как использовать вес своего тела. Сыщик оттолкнулся и прыгнул вниз. Гань рубашки треснула и порвалась, но этот рывок изменил траекторию падения. Гуров рухнул на газон, ударившись коленом и ободрав бок о кусты. Машинально он ощупал задний карман брюк. Полицейское удостоверение было на месте. За углом заработал автомобильный двигатель, взвизгнула резина, рванувшаяся с места машины. Не успел. Кряхтя и чертыхая, сыщик поднялся наконец на ноги и бросился за угол. Перед имиргнули красные огни удаляющейся Hyundai Sonata Золотарёва. Фары осветили отползающую створку ворот. Гуров Хромаев побежал к выезду из пансионата. С однило бок и щёку, каждый шаг отдавался острой болью в колене, рубашка с щёки развивалась клочьями на бегу. Когда Гуров попал в полоску света, то на него отарапело уставились оба дежуривших милиционера и охранник пансионата, который закрывал ворота за выехавшей машиной. Не закрывай Зара Олев доставая на бегу служебное удостоверение. Сержанты сделали несколько шагов навстречу Гурову. Охранник продолжал закрывать ворота, и створка, наконец, закрывшись, мягко стукнулась о резиновый амортизатор. Гуров сунул удостоверение одному из сержантов. Хоть тут повезло, он оказался тем милиционером, который подвозил Гурова в прокуратуру. Открывай ворота, милиция! крикнул Гуров охраннику и тут же приказал милиционерам с караговоркой: "Ты со мной, это убийца. Заводи машину, а ты бегом к администратору. На втором этаже директору по безопасности нужна помощь, бегом!" прикрикнул сыщик на ошарашенного милиционера.